Глава 19. Лети, Азгейр, лети! Моя связь с огнем была разорвана. Отречение, наверное, очень грело Бога Океана. Да простит он меня за Каламбур. Отношения между божественными братьями были стократ крат хуже тех, что были между Азгейром и Ангхараттом. Посадив меня в седло и сделав несколько кругов над пирамидами Аталаса. Азгир вернулся на землю и приказал жрецам привязать меня к нему веревками, а рабам притащить звериных шкур. Этот перелет мог стать самым комфортным и безопасным в истории Нуатла, ведь я даже заполучила ремни безопасности, если бы не одно «но». Делалось все это для того, чтобы я в целости прибыла в столицу, где меня ждал костер. Твоя ирония воистину неиссякаема мироздание. Не знаю, как Эйкине вообще пережила переход через океан. И я еще надеялась помочь ей, угостив кофе. Черта с два. От одной мысли о кофе меня едва не вывернуло наизнанку. Даже воображаемый аромат только усилил головную боль. Кофе явно не был тем лекарством, которое стоило принимать отреченным от пламени жрецам. Возможно, в тот день судьба все-таки решила проявить немного благосклонности к викине и защитила от моих попыток влить ей сомнительного вида напиток с густым черным осадком. азгир больше не запугивал меня мертвой петлей или внезапным штопором. Великодушие, впрочем, было продиктовано расчетливым прагматизмом. Богам не нужно сожжение трупов, им подавай живых. Бог огня отлично знал, что хотел получить от своих адептов. Сам полет запомнился мало. Из-за каждого рывка орла или неаккуратного движения Асгейра, к которому я была привязана, перед глазами мерк свет извенела в ушах. Казалось, что подо мной палуба Титаника, а рядом не просто айсберг, а все торосы Арктики, как минимум. Мне было холодно, чертовски холодно, хотя под слоями меха я чувствовала себя самой прохотной из матрешек. Когда Азгир приземлился на крыше ложей подрома, откуда все десять братьев наблюдали за наследниками, а избранницы проводили ярмарку хендмейда, ютясь на одной скамье. Тогда-то я и смогла увидеть, во что новая власть в его лице превратила великолепный город. Он, конечно, обвинял во всем гнев богов, то есть землетрясения, которые начались после церемонии и сотрясали нуатл еще несколько дней. Он мог обмануть людей древности, но не меня. Долина Аталаса, в отличие от других земель, располагалась совсем близко к столице. Но гнев богов ее не коснулся. Первый раз сердце мира произвело на меня неизгладимое впечатление. Я вглядывалась в кольцо стен из орехалка, из корзины на спине слона, а сотни людей спешили и обгоняли, прошмыгивая мимо его гигантских лап. Люди со всего Нуатла стекались к городу, в надежде, что капля божественного внимания перепадет и им. Только сыновья Бога могли себе позволить сжечь дюжину и более дикарок. Простому люду из Нуатла были не по карману цены, которые жрецы храма заламывали за души живых дикарей. Они уводили в свои земли Краста дожидаться там очищающего костра по одному, редко двух. По всему Нуадлу в тот вечер заключались браки, племена обменивались девушками, а беременные женщины одаривали мужчин силой, отдаваясь им. Некоторые теряли детей после таких ночей, как та женщина в пещерах рыбного народа. Пока я, обнаженная и измазанная в блины, бежала мимо стен, раскрашенных бликами огня, ярость которого усиливали детали из орехалка, Эти люди стояли вдоль улиц, и они завидовали. Не каждая могла стать избранницей одного из сыновей Бога. Может быть, даже хорошо, что город остался в моей памяти именно таким, каким он был в тот вечер, и не было ни времени, ни другого шанса пройтись по его улочкам. Сейчас перед собой я видела совсем иной город. Не горела жаровня на вершине горы где располагался храм огня и темнела провалами лестница, снежной змеей, обвивавшая склон. Похоже, от городской пирамиды Ангхарата, как и от той, что в речных землях, ничего не осталось. В изменившихся очертаниях города мне так и не удалось найти пирамиду взглядом. Угловатые стены домов чернели, словно обугленные кости. У ближайшего к подрому моста не доставало перил. Дальний мост и вовсе провалился в реку. Только на нескольких улицах светились огни. Большая часть города тонула во тьме. Серая дымка висела над городом густым туманом, и ее терпкий аромат напомнил мне о тех палочках, что жгли в купальне львицы. Львы верны пустыне. — сказал Асгейр. И теперь я убедилась, что это действительно так. Львов влекли богатство, и большую их часть они собирались унести с собой. Где-то вдали глухо ревели животные. У них были боевые носороги. Так почему не быть и кому-то еще, кто на своей спине сможет унести все запасы орехалка? Неужели Асгейру плевать? что отныне он правит пепелищем. Асгейр оставался спиной к разрушенному городу. И я тоже обернулась к ипподрому, как только меня раздели и развязали. Арена была заставлена квадратными деревянными клетками. Они стояли в три, а то и четыре этажа, и дикари тянули руки сквозь прутья. Больше никакого песка. Даже пол был вымощен деревом. Все было сделано для того, чтобы пламя этого костра действительно стало самым высоким в истории Нуатла. Десять статуй в центре арены, которые огибали всадники, а Аталас называл спиной, все еще были здесь. Правда в ином облике. На местах первого ряда для зрителей Выселись новые каменные стены, собранные из белых булыжников разных форм и размеров. Кое-где угадывались глаза, рот или нос, выгравированные на камне доспехи. Руки статуй шли последним, верхним рядом, и белые каменные пальцы тянулись к небу. Где-то среди них была и богиня-мать, одиннадцатая статуя Эдподрома, самая высокая и величественная. Для зрителей, которые все еще заполняли ипподром, Азгейр выделил всего несколько последних рядов. А камень с тех, откуда взгляд упирался бы в стену, тоже пустили на эту уродливую конструкцию. Сейчас арена больше напоминала жерла вулкана, пока еще спящего. Ипподром почти не освещался, хотя солнце давно зашло, зрители рассаживались в темноте. Только по краям крыши, на которую мы приземлились, горели два факела, видимо, чтобы обозначить на посадочную полосу. Взяв меня за руку, Азгир стал спускаться по лестнице в ложу. Сначала бой. Мы будем смотреть его вместе. Диаметр арены, похоже, тоже уменьшили. Ее сделали более круглой. И теперь каждый удар и смерть, наступившие в результате, происходили прямо на глазах у тех, кому отвели честь занять места в ложе. Мне отвели нижнюю каменную скамью для избранниц у парапета. Азгир восседал в кресле по центру. Справа и слева от него — дочери вождя. Оружия с ними не было. Последним вошел кадмар в белой робе, подпоясанной вышитым широким поясом. Значит, он все же добился своего. И стал главой храма. Кадмар занял кресло Анхарата, Азгейр кивнул, и снизу донесся скрип дерева. Я видела перед собой парапет и лишь заднюю часть арены, которая тонула во тьме. Конструкция ложи подразумевала, что избранницам ни к чему следить за гонками. И в прошлый раз я кусала локти из-за того, что пропустила гонку на тиграх. В этот раз у меня кровь стыла в жилах от одних только звуков. Ты можешь подняться, вдруг обратился ко мне Азгир. Я оглянулась. Поднимайся, кивнул Кадмар. Не то я заставлю. В этот раз не смей закрывать глаза, велела Азгир. Получай удовольствие. Возможно, это последнее, что ты видишь в жизни. Кадмар громко рассмеялся. Можно было не сомневаться, что в особо животрепещущие моменты они будут следить за мной, проверяя реакцию. Купальни, которую я могла бы уйти с головой под воду, в этот раз не было. Теперь я видела арену как на ладони. По песку сновали темнокожие мужчины без плащей и даже без характерных белых клинков. Их спины, лица и грудь Были покрыты белой краской. Только белые линии и выделяли их в темноте. В чем смысл такого боя, если его не видеть? Стоило только подумать об этом, как по краям арены вспыхнули четыре жаровни. Я вцепилась в парапет, и камень едва не раскрошился под моими пальцами. Боковым зрением я видела. Азгейр наслаждается моим шоком. Помимо клеток на арене был и помост, и в его предназначении не приходилось сомневаться. Тьма милости воскрывала его от меня до поры до времени, но теперь я видела, как блестели пропитанные маслом доски в глубине арены. Увидела множество глиняных сосудов вокруг клеток под помостом возле стены. Сегодня ночью Азгир. В буквальном смысле собирался подлить масло в огонь. Львы тем временем бегали по арене от клетки к клетке и вытаскивали деревянные засовы, мешавшие дверям распахнуться. Темнокожие мужчины рычали, подбадривали пленников криками и хлопками, пинали хлипкие клетки, но красто не выходили. Наконец двое дикарей выбрались наружу первого растерзали тут же голыми руками а меня ждало второе ужасное открытие в клетках были не только мужчины дикарей не сортировали и не готовили к битве их сгоняли в клетки целыми племенами всех без разбору и также убивали я закрыла глаза и отвела лицо в сторону Но Азгир тут же оказался рядом. «Хочу, чтобы ты смотрела! Смотри! Ты не спасешь их! Никто не спасет!» Зрение поплыло, а картинка превратилась в игру света и тени, жизни и смерти. Я смотрела на возведенный для меня парапет, а из глаз лились слезы. Крики оглушали, орев зрителей лишь ненадолго перекрывал стенания когда какому-нибудь бойцу удавалось совершить что-то поистине чудовищное, зверское. Белые полосы на спинах мужчин теперь были красными. Смерти их раззадорили, положили начало жажде убивать. И через миг, когда со всеми дикарями было покончено, они уже бросились друг на друга. Красты были лишь началом. Они раздирали своих же соплеменников, втаптывая еще не остывшие тела краста в доски. Азгейр целиком переключился на арену, подбадривая бойцов криками, как и Кадмар. По лицам Рейлы и Шейлы ничего нельзя было прочесть. Впрочем, они ведь львицы, а значит, их бойцовскими ямами, которые были в ходу у их народа, не удивить. Количество живых на арене стремительно уменьшалось. Один боец дрался с особым ожесточением. Вначале мне показалось, что это лишь тень, но потом я поняла, что ошиблась. У мужчины действительно не было носа. Вкупе с перекошенным звериным оскалом и окровавленными зубами, которыми он кусал и рвал противников, это приводило в нечеловеческий ужас. Вглядываясь в его безносое лицо, Противник, как правило, терял в замешательстве одну-две секунды, и этого времени было достаточно, чтобы преимущества больше никогда не было на его стороне. Безносый сражался отчаянно. Он врубался в вцепившихся мужчин и, швырнув их в разные стороны, успевал расправиться с первым, пока до него добегал второй. Он был безусловным лидером. И когда размножил череп последнего противника одощатый пол и зарычал, вскинув руки, трибуны взреели в ответ. Только он и остался стоять на ногах посреди трупов. И пока трибуны не истовствовали, Азгир одарил бойца двумя медленными хлопками. Безносый победитель двинулся к выходу, который располагался прямо под нашей ложей. Но спустя миг солдаты с копьями вытолкнули мужчину обратно на арену. Он остался стоять среди бойни, где больше не с кем было сражаться, а из-под земли, отвечая на его немой вопрос, раздался утробный рев. «Это еще не конец», — сказал Азгир, потирая руки. Он снова улыбался. Лучшему бойцу еще нужно постараться, чтобы покинуть арену живым. Рычание казалось знакомым и голодным. Сбоку распахнулся проход, но на арену никто не вышел. Только послышалось сдавленное рычание. Боец, разминаясь, что-то проорал животному. И тогда позади него раскрылся еще один туннель. Мужчина едва успел отпрыгнуть в сторону. Носорог в приглашении не нуждался. А еще он не сражался. Животное беспорядочно носилось, обезумев из-за открытой раны в боку, поддевало рогом трупы и доски и расшвыривало их. Половина его тела почернела от крови. Безносому оставалось только вовремя убираться с дороги. Не представляю, как убить носорога голыми руками. И, вероятно, вся тактика гладиатора сводилась к тому, чтобы вымотать раненого зверя и дать ему, наконец, умереть от потери крови, уцелев при этом самому. В какой-то момент носорог развернулся и бросился к выстроенным башней клеткам, все еще полным клеткам, набитым людьми. Безносый боец ловкой обезьяной взмыл на вершину и поскакал по прутьям прочь. Зверь таким проворным не был. Он влетел в клетку и протаранил ее. Затрещало дерево, заорали люди. Кто-то был проткнут рогом, других затоптали свои же. Носорог увяз в клетке. Он дергал головой, надеясь высвободиться. Но каждый раз наклонял морду, и рог цеплялся за тела и древесину. От воплей разрывалось сердце. И тут... Из второго открытого прохода, о котором я успела забыть, вылетели две черные львицы. Они были до того худыми, что, казалось, ребра проткнут шкурой. — А почему львиц две? — спросил Асгейр Кадмара. — Где третья? — Может, все-таки умерла с голоду? — предположил жрец. Львицы набросились на носорога. И тогда же клетка, в которой он увяз, Затрещало и развалилось. Две верхних, обрушившись, погребли под собой носорога и хищниц. Люди в других клетках вопили от ужаса, а зрители, наоборот, притихли. Азгерь глядел на арену, словно разучился моргать. Я ощутила на себе чей-то взгляд. Безносый боец стоял прямо под ложей и, задрав голову, смотрел на меня. На лице запеклась кровь, рана была совсем свежая, голова обрита, а на спине и руках бугрились мышцы. Он тяжело и глубоко дышал, в его глазах плескалась ненависть, как вдруг он моргнул, стер ладонью с лица чужую кровь и широко улыбнулся. Я уставилась на него, не понимая, откуда возникло ощущение, что мы знакомы. Разве я знала без носах львов? Начнем с того, что я и львов-то почти не знала. Кроме... Я с трудом подобрала отвисшую челюсть, покосилась на Асгейра и на Кадмара. Но для них сейчас кроме арены ничего не существовало. Вдруг Азгир поднялся и подошел к парапету. Шейзак с мигом переключил внимание на зверей на арене. Я поступила так же. Носорог уже не дышал. Из-под него виднелась неподвижная черная лапа. Вокруг стонали раненые краста. А уцелевшая львица, перемазанная кровью, жалась к земле. Ее шатало. «Достаточно!» — прогремел Азгир. Он снял с пояса короткий нож. Черное лезвие вошло в череп уцелевшей большой кошки и она упала под восторженный рев зрителей. С ними нельзя было не согласиться. Бросок вышел эффектным. Еще один бросок, и клинок вонзился в череп дикаря, который, шатаясь, выбрался из-под туши носорога. Больше никто из этих клеток не уцелел. «Теперь идем», — сказал Асгир и потянул меня за собой на лестницу. На его поясе оставались еще два клинка, когда мы ступили на деревянный настил арены, скользкий от масла и крови. — Ты хорошо сражался, боец. Теперь возьми ее на руки и помоги мне, — велел Азгир, даже не глядя на Шейзакса. Беглый раб скользнул ко мне. Не узнай я его, умерла бы от страха, когда эти покрытые кровью руки сжались вокруг моего тела. Азгер двинулся к помосту. Шейзакс нес меня на своих руках следом. Я уткнулась в его плечо, чтобы не видеть изуродованных тел. В устоявших клетках по-прежнему оставались живые люди. Они не умолкали, и вблизи хриплые, низкие стоны, плач детей и женщин оглушали. Самостоятельно я не прошла бы и шага. А Азгейр не собирался тащить меня на руках лично. Он упрямо шел вперед. Тела, преграждавшие путь, он обходил, стараясь, впрочем, не приближаться ни к одной из клеток. Дикари тянули к нему руки, звали, молили и проклинали. Преодолев несколько ступеней, Шейзакс остановился и поставил меня на ноги. Азгир покосился на меня. Мол... Как ты, еще не обмороки, И приказал Шейзаксу приступать. Узлы Шейзакс вязал на славу. Веревка впивалась в кожу. Он предусмотрел, что Асгейр захочет проверить узлы на прочность. И сын бога действительно сделал это, обойдя шество круг. не стал уподобляться киношным злодеям и не пустился в пространственный монолог о своем величии позволяя явиться моим спасителям вовремя. Когда меня связали, он спустился с помоста, но, не пройдя и десяти шагов, резко обернулся. Нож пролетел над моим ухом. Он действительно умел управляться с клинками, а значит, не промахнулся и тем более не решил вдруг пощадить меня. Просто Асгейр целился не в меня, а в совершенного убийцу рядом со мной. Шейзак тихо выругался. В руке он держал пойманный на лету нож. Рефлексы, мать их. Если оттачивать их годами, они не подведут. — Ты думал, я тебя не узнаю? — заорал Азгир. Ни один боец никогда так не сражался. Возле четырех жаровин зашевелились люди. На крыше ложи, кажется, собрались все жрецы Нуатла. «Сжечь их!» Меня ослепила яркая вспышка, а тело обожгло зноем. Я почувствовала, как Шейзакс скользнул мне за спину и стал пилить пойманным клинком веревки. Жрецы дали Асгейру уйти, разумеется. Его пламя не тронуло. Прошло два или три мига, и Асгейр, должно быть, уже добрался до ложи. И только тогда стихия обрушилась на арену во всю свою мощь. Огонь взмыл до самых верхних зрительских рядов. Невозможно было держать глаза открытыми. В голове словно взорвалась бомба. От боли колени подогнулись. И когда веревка поддалась, Шейзакс подхватил меня, иначе я бы не устояла. С вершины стены с правой стороны... Обрушился золотисто-черный поток масла. От вони горящих тел желудок скрутило узлом. Крики на какой-то миг перекрыли даже рев пламени. Дышать было нечем. И вдруг пламя пригнулось, прибилось к земле, как провинившийся котенок. Стихла песня жрецов на крыше. На смену ей пришла другая, издали из-за стен. Я запрокинула голову, и как только зрение вернулось, увидела белых птиц в чёрном небе. — Сын Бога идёт за тобой, — прохрипел Шейзакс. Среди красных халатов на крыше мелькнула белая роба, и жрецы Асгейра снова запели. — Услышь нас! — раздавалось в небе. — Приказываем! — неслось сложи Пламя крепло и гасло, разрываясь между приказами. Орлов в небе стало больше. Они кружили над ареной, а после исчезали где-то за рядами зрителей. Выстроенные из белых камней стены теперь чернели от сажи и копоти. Из-за стены птицы появлялись уже без всадников. Воздушный доисторический да десант, как он есть. Сверху рухнуло чье-то тело. По стене напротив черным потоком стекало масло из перевернутых чанов. На трибунах, судя по звукам, завязался бой. — Разве скоро рассвет? — спросила я из Акса. Он поглядел на утратившее глубинный черный цвет неба, нахмурился. — Если судить по луне, еще даже не полночь. А небо светлело все быстрее. Таким оно было в моем мире над освещенными тысячами огней городами, но никогда за десять тысяч лет до нашей эры. Я метнула взгляд в сторону ложи. Ничего разглядеть не удалось. Ладно, сестер, может быть, увели под охраной, но Асгейр... — Он летит! — закричал Шейзакс. Три орла, расправив белые крылья, скользнули поверх жрецов на крыше Мимо трупов львов и краста и коснулись лапами черного опаленного дерева арены. Двух всадников я не знала, а третьего знала слишком хорошо. Ангхарат спрыгнул не так быстро, как другие два. От меня не укрылась скованность в движениях. Сердце подсказывало, он ранен. Кожа Анхарата утратила золотисто-медный оттенок. Волосы стали длиннее, как и борода, на лице появился шрам, и сколько других я еще не видела. Он выжил, он смог, и он пришел за мной. «Сзади!» — крикнул Шайзакс и сбил меня с ног, вжав в деревянные доски. По нам, словно бульдозер, прокатилась волна. Холодная вода заполняла арену, как какой-то бассейн топ тебя, Кадмар! Вот почему ты медлил все это время. Максимум, что я ожидала от него, это ливень. Может быть, удушил бы кого-нибудь из нас. Но, видимо, не зря его назначили главой храма. Кое-что он действительно умел. Вода не была соленой и била из входа под ложей. А значит, Кадмар заставил городскую реку повернуть на арену. Небо над нашими головами было уже персиковым. Нижние клетки ушли под воду наполовину. Слишком тяжелые, они никак не могли всплыть, так что волны играли с телами убитых. Два всадника Ангхарата, завидев волны, взмыли в небо. Ангхарат успел взобраться на помост, который захлестывали волны. Он протянул мне руку. Шейзакс подтолкнул. И Анхарат подтянул меня и крепко прижал к себе. Я ощутила его раскаленную кожу и прерывистое неглубокое дыхание. Ангхарат, выдохнула я. Все хорошо, хрипло отозвался он. Ведь я нашел тебя. Как он собирается сражаться в таком состоянии? Он едва стоит на ногах. Садись, сказал он. «Вода прибывает!» Орел нетерпеливо переступал лапами, пока я взбиралась в седло. Под досками гудела вода. Дюжины людей, запертых внутри, тянули свои руки. Черные, глубоко посаженные глаза, глядели из-за прутьев. Они захлебывались. «Уйди!» — мысленно приказала я стихии. «Вернись в русло!» В тот же миг раздался крик «Да как ты смеешь!» Прямо по воде, клянусь, к нам шел Кадмар. Шейзакс пошатнулся и упал первым. Жрец океана направил руку на Анхарата, но я не могла такого позволить, и вода под Кадмаром разошлась в разные стороны. Он упал на доски. анхарат с удивлением посмотрел на меня, но ничего не сказал вцепился в седло приподнялся и перекинул ногу спустя мгновение орел оторвался от земли снизу раздался крик я узнала голос он не принадлежал к адмару сам жрец не успел произнести ни звука слишком быстро шейзас успел прийти в себя сердце забилось быстрее когда крик из ложи повторился ты не уйдешь анхарат Уже был виден город, еще чуть-чуть, и орел перемахнул бы через стену арены. Азгейр был ровно под нами, когда Анкарат, выпустив из рук поводья, стал клониться вправо. Я перехватила оброненное поводье, натянула, но поздно. Орел стал снижаться прямо на крышу, где нас и ждал Азгир. Дернувшись, мы приземлились. Шейзак срычал и сражался в ложе под нами, но казалось, что нас от него отделяет как минимум половина мира. Ангхарат стал заваливаться на бок. Я не дала ему упасть. Выпрыгнула из седла первой и подхватила за плечи, уложила на камень и увидела нож в его груди. Ангхарат хотел что-то сказать, но из уголка рта на шею потекла струйка крови. Потом она остановилась. Глаза застыли. И тогда небо над нашими головами разорвалось надвое. На миг каждый угол арены стал виден. И тела, и осколки статуй в кладке, а утекающая вода стала насыщенной бирюзовой, как в знойный летний полдень. На миг даже помутневшие глаза Анхарата вновь приобрели тот уникальный янтарный цвет. Огненный ветер сбил людей с ног. Азгейра тоже поволокло, но он вцепился в орла. Мир терял краски, а раскаленный воздух становился тяжелым и влажным. Река испарялась на глазах. Все звуки стихли, и белый жар укрыл мир безмолвным и ослепляющим саваном. Я коснулась губ Анкарата. Это было прощанием. Мир сжался, побелел и взорвался. А потом погрузился во тьму. Осталась только оранжевая полоса, похожая на хвост кометы, расчертившая пополам небо. По арене понеслись удивленные вскрики. Битва прервалась. Азгеер тоже быстро посмотрел вдаль поверх моего плеча. Я не оборачивалась, и так знала, чему все удивляются. Азгей кривил рот в усмешке. Его лицо вытянулось, когда я оставила тело Анкарата и, взобравшись в седло, перехватила поводья. Азгер стоял рядом и не верил тому, что я собираюсь сделать. «Если останешься рядом, он умрет», — сказал бог океана. Я осталась. «Иди и получи меня!» — крикнула я и хлестнула орла. Азгир не должен оставаться рядом с его телом. Любой ценой нужно увести его прочь». Ветер из-под крыльев разметал волосы Анкарата. Донесся свист и ругань. асгейр тоже призвал орла. Лети, асгейр лети за мной. Боги не любят незваных гостей, а они совершенно точно не ждут тебя. Обернувшись, успеваю заметить, как Шейзакс вбегает на крышу и падает у тела Анкарата на колени. Я отворачиваюсь. Не в силах сдержать слезы. Небо снова чернильно-черное, И я направляю орла к вершине, Которую не могу разглядеть из-за слез. Но даже так ее нельзя пропустить, Ведь в жаровне храма Снова полыхает пламя. Боги здесь!